Глава вторая. «Голубая кровь». Несмотря на то, что сын местного графа вампиров был обязан Фабиану жизнью, прямого выхода Мак на него не имел. Это означало лишь одно – нужен информатор. К счастью, такого человека Фабиан знал и, связавшись с ним, договорился о встрече в клубе «Полнолуние». В назначенный час маг подъехал к унылому серому зданию в стиле конструктивизма. Оно тянулось вдоль улицы на несколько сотен метров. Десятки дверей и окон выходили на проспект. Здесь располагались разного рода офисы, конторы, магазины, кофейни и бары. На входной двери полнолуния висела табличка с информацией о какой-то адвокатской конторе. И действительно, Обычный посетитель нашел бы за серой дверью пыльный покинутый офис и обшарпанную каменную лестницу на второй этаж. Ее закрывала черная металлическая решетка с облупившейся краской. А вот обладатель магических способностей попадал в прихожую клуба, которая не имела ничего общего со скучным офисом. Стены цвета индиго подсвечивались оранжево-желтыми диодными огнями. Решетка лестницы серебристо поблескивала в тусклом свете. Фабиан прикоснулся к ее ледяной металлической поверхности. Его рука засветилась, а решетка сама собой отъехала в сторону, пропуская гостя на лестницу. Мак стал неторопливо подниматься. Сам клуб был отделан в том же стиле, что и прихожая. Потолок имитировал звездное небо. На нем мерцала желтоватая лампа в виде полной луны. Стена за барной стойкой подсвечивалась ярко-белым неоном, а пар из генераторов дыма окутывал стеклянные зеркальные полки с бутылками из-под напитков. В клубе играла электронная музыка. Посетителей было немного. Время для ночных развлечений все-таки еще слишком раннее. Оказавшись в главном зале, Фабиан осмотрелся. Информатор махнул ему, и маг направился к столику. Полнолуние очень любили создание ночи, как насмешливо называл вампиров Фабиан. И хотя изначально клуб представлял собой обычное ночное заведение, в какой-то момент он приобрел репутацию чисто вампирского места. Затем кто-то из высшего кровососущего общества выкупил полнолуние. Однако помимо вампиров здесь все же встречались и другие создания. Слабые демоны, маги-мошенники и разного рода органические дельцы. Последних обычные люди воспринимали с особенным отвращением, поскольку именно они снабжали вампиров необходимым для жизни кормом. По пути к своему столу маг приветственно кивнул бармену. Тот ответил тяжелым взглядом ярко-алых глаз. «Привет, Люсьен!» – поздоровался Фабиан, садясь за стол к своему информатору. Тот, увидев собеседника, как-то весь разом сник. Пройдоха явно до последнего надеялся, что встреча не состоится. «Здравствуй, Адриан!» – безо всякого энтузиазма ответил вампир. Этот псевдоним, имя отца, маг иногда использовал, общаясь со своими информаторами. Порой он даже менял с помощью магии внешность, но часто заниматься этим ленился. Фальшивого имени в большинстве случаев вполне хватало. К ним подошел бармен. В часы низкой нагрузки он сам обслуживал посетителей. Фабиан, как обычно, попросил что-нибудь фирменное, но без крови. «А тебе что, Люсьен?» – спросил маг. «Не стесняйся, я угощаю». «Просто воды!» – нервно попросил вампир. Через несколько минут напитки стояли перед гостями. Едва бармен отошел, Люсьен извлек из внутреннего кармана куртки пакетик с овальными розовыми пилюлями. Воровато осмотревшись, вампир бросил одну таблетку в бокал с водой. Все еще пытаешься скрывать от окружающих свою натуру, Люсьен? С ехидной издевкой сказал Фабиан, кивая на бокал. И каково это, жрать суррогат? Вампир не ответил, поморщившись, словно его ударили. А вода в его бокале медленно окрашивалась в красный. Наконец сублимированная кровь полностью растворилась в жидкости, та стала отдаленно напоминать вино. «Да ты как настоящий Иисус!» — рассмеялся Фабиан. «Твое здоровье!» — буркнул Люсьен и отпил из бокала. Получив свою дозу крови, вампир немного успокоился. Его светло-серые, почти белые глаза перестали бегать, а пальцы больше не выбивали дробь по темной столешнице. Вампир облизнул бледно-розовые губы, Фабиан с отвращением посмотрел на него. Неудивительно, что даже среди своих собратьев этот субъект парие. Такие, как Люсьен, воспринимались вампирами примерно так же, как наркоманы, здоровыми людьми. Мало чести тому, кто не способен контролировать свою жажду крови и безостановочно глотает сублиматы. Но Люсьен был полезным малым, скользкий и вертлявый. За хорошую плату он мог достать почти любую информацию. «Что тебе нужно, Адриан?» – лениво спросил вампир, потеребив серьгу в ухе. «Информация, Люсьен, как обычно. И желательно, конечно, достоверная». При этих словах с ладоней мага сорвались искры. Люсьен с тревогой посмотрел на них и отодвинулся от собеседника подальше. Тот опустил ладонь. «Я всегда рассказываю то, что у меня спрашивают», — заявил вампир. «Какой смысл мне лгать и терять репутацию?» «Вот и проверим». «Где Сарин Дюлор, Люсьен?» Глаза вампира стали круглыми от удивления. «Не знаю». макс снова поднял руку, и на кончике тонкого указательного пальца вспыхнула крохотная атакующая печать. Ее отблеск отразился в глазах вампира. «Не уби, Люсьен, со мной это не пройдет. Ты знаешь, я ложь сразу отличу». «Но я...» люсиен «Я правда не знаю». Вампир скосил глаза, наблюдая за печатью, зависшей в нескольких сантиметрах от его носа. «Где именно находится сейчас Дюлор?» Услыхав его громкий возглас, Несколько посетителей обернулись. Фабиан убрал печать и взялся за свой бокал. Лишнее внимание магу было ни к чему. Я не знаю, где сейчас Сарин Дюлор, Адриан. Я ведь ему не паж, а он мне о своих передвижениях не докладывает. Как ты мог заметить, он вообще меня не особо жалует. Вампир схватил свой бокал и залпом его осушил. Но я знаю, продолжил он, что Сарин и другие аристократы каждую третью среду месяца собираются в одной старой церкви. Если ты слышал, в народе ее называют «Церковь Лакримозы». Это на севере Нуарвилля. Ее построили вампиры полтора столетия назад. Фабиан не сводил взгляды с информатора, ожидая продолжения. Но тот, похоже, все сказал. Тогда ладонь мага снова засветилась. «Ну же, Люсьен, не заставляй меня прибегать к силе. И не делай из меня идиота. Я прекрасно понимаю, что в эту церковь просто так не войти». Вампир снова с опаской покосился на руку мага. «Да, и правда», — сказал он так, будто только что об этом вспомнил. «Под церковью есть подземные ходы». «Но это не твой случай!» Люсьен взял салфетку. «Ручка есть?» Фабиан закатил глаза, достал из кармана ручку и протянул ее вампиру. Тот начертил на салфетке какую-то печать, потом, чуть помедлив, поднял руку к рту и оскалился. Проколов кожу на мизинце собственным клыком, вампир прижал ранку к салфетке. На белоснежном полотне осталась круглая красная точка. «Вот», — сказал Люсьен, протягивая магу салфетку и возвращая ручку. «Тебе нужна кровь вампира, чтобы двери открылись. Приложи печать к ним, выжги ее магией на поверхности, и заклинание сработает. Но за это я удвою цену». Вампир поднял мизинец. И Фабиан увидел на его кончике круглую красную каплю. Секунда, и капля исчезла на розовом остром языке Люсьена. — Конечно, дружок. Как тебе удвоение в виде твоей жизни? — спросил маг. Мы так не договаривались, Адриан! — запротестовал вампир. Но маг ударил по столу рукой, от хлопка Люсьен дернулся. — Да шучу я! — сказал Фабиан. «Убивать тебя было бы крайне неразумно с моей стороны. Ты слишком уж полезный маленький крысеныш. Разумеется, я заплачу столько, сколько должен. Я хоть раз нарушал свое слово?» Вампир покачал головой. «Ну вот. Но если ты солгал...» «Да нет же, какой мне смысл?» «Я тебя найду», — пообещал маг, щелкнув пальцами. От щелчка перед лицом Люсьена рассыпались искры. «Что ж, дружище, премного тебе благодарен», сказал Фабиан с издевательской добротой, поднимаясь с места и выходя из-за стола. Он оставил на стойке несколько купюр и покинул заведение. Уже сидя в машине, Фабиан взял свой смартфон и открыл календарь. Ему повезло. Третья среда месяца как раз наступит завтра. Значит, у расследования есть шанс не затянуться, как это обычно происходило с подобными делами. Разумеется, если Сарин Дюлор сможет что-нибудь рассказать Фабиану. Маг вытащил из кармана салфетку с каплей крови Люсьена. Под красной точкой и окружавшим ее сигилом было криво накорябано слово «сбор», и указано его время. Убрав свой ключ обратно в карман, Мак завел двигатель и поехал прочь от клуба полнолуния. На следующий день Фабиан собирался покинуть рабочее место намного раньше, чем заканчивался день. Он хотел прибыть в церковь за несколько часов до начала собрания, затаиться и подождать, пока вампиры придут а уже затем раскрыть свое присутствие. В четыре часа Фабиан попрощался с Ларри и направился к выходу. «Опять без меня!» Вслед ему прокричал элементалист, но маг в ответ усмехнулся. «Поверь, это в твоих же интересах. Или ты хочешь оказаться запертым в клетке с голодными волками?» В коридоре Фабиан нажал на кнопку вызова лифта. Кабина пришла на этаж раздался мелодичный звон. Двери бесшумно разъехались в стороны. Маг хотел было шагнуть внутрь, но на пороге будто споткнулся. После секундной заминки он все же вошел в кабину. Джоан Скайлор потеснилась, позволяя ему встать рядом. Фабиан услышал, как скрипнула кожа ее куртки. «Привет, Фаб!» «Привет, Джан. Фабиан украдкой посмотрел на девушку, испытывая целую гамму чувств. Раздражение и обида смешивались с грустью и тоской. А Джоан, не подозревая об в его душе урагане, привычным движением убрала мешающую прядь за ухо. Макс мог увидеть ее лицо с аккуратными чертами. Тонкие черные брови с изломом, прямой нос. Чуть полноватые губы. Волосы цвета вороного крыла Чародейка носила в прическе каре. Кончики доходили до плеч. Маг отвел взгляд. От такого пристального внимания К любимым чертам лучше ему точно не будет. Миг молчания, а затем девушка спросила. Как дела? Фабиан повернулся к ней И увидел тень смущения в ореховых глазах. А вот сам вопрос его разозлил. Возможно, это была не просто вежливость с ее стороны, а искренний интерес. Но если и так, вопрос прозвучал как самая настоящая издевка. «Ты же сама знаешь, как у меня дела», – грубо ответил маг. «Зачем спрашивать? Неужели тебе не все равно? Оставь это при себе». Джан с сожалением взглянула на него, а Фабиан рассердился еще больше. За те два месяца, что они не вместе, случались и более удачные встречи, но всякий раз Мак сталкивался с жалостью. Ему это порядком надоело. В чем он точно не нуждался, так это в жалости, даже со стороны Джан. К счастью, лифт приехал на первый этаж. И Фабиан, ничего больше не сказав, вихрем вылетел в холл. Он ринулся к выходу из здания с такой скоростью, что подошвы его туфель заскрипели по полу. Несколько коллег шарахнулись от него, кто-то даже покрутил пальцем у виска. Фабиан же, оказавшись на улице, немного успокоился. Разговор с Джоан всего лишь досадное недоразумение и нельзя позволить, чтобы оно выбило из колеи. Он мотнул головой, избавляясь от ненужных мыслей. Сейчас стоит сосредоточиться на работе. По дороге на стоянку маг размышлял о том, что будет делать после того, как попадет в вампирскую церковь. Разумеется, явись он туда, как есть, а не почуяли бы его сразу, а дальше вряд ли стали бы особенно церемониться. Но он собирался их обмануть. Был у него один способ скрываться от этих созданий неограниченно долго. До конечной точки своей поездки он добрался быстро. Поднявшись на крыльцо из темно-серого гранита, Фабиан остановился перед гигантскими дверями. Он достал салфетку с каплей крови Люсьена, и прижал ее к поверхности дверной створки. Направив магическую энергию в контуру Сигела, маг выжег печать на двери. Он убрал ладонь и взглянул на обугленный контур, изуродовавший гладкое светлое дерево. Первые пару секунд ничего не происходило, и Фабиан решил, что Люсьен его все же обманул. Но внезапно печать исчезла, Словно ее никогда и не было. А двери, маг только сейчас осознал, что на них не было ручек. Бесшумно распахнулись, приглашая гостя войти и затеряться во тьме и тишине храма. Оставалась лишь одна небольшая деталь. Закрыв глаза, Фабиан проговорил. «Яви себя». Шею кольнула боль, маг зашипел. Под воротником рубашки вспыхнул и тут же погас небольшой шрам. Прямая линия закручивалась петлей вверх, а внизу разделялась на два маленьких хвостика. Тело Фабиана тут же начало меняться. Кожа приобрела серо-голубой оттенок, стала тонкой, как бумага. Под ней отчетливо просматривались синие вены. Пальцы удлинились, на них появились гигантские когти. Из висков выросли загнутые к затылку рога. Лицо мага разгладилось, нос и рот исчезли, остались лишь неистово горящие белым огнем глаза без зрачков. Трансформацию завершили выросшие за спиной крылья и хвост. В облике демона Безликого Фабиан шагнул в храм. Он останется для вампиров незамеченным, прибегнув к помощи чудовища, что было заточено в его теле. Двери храма сами собой закрылись за страшным посетителем. Клацая когтями по полу, безликий прошел в центр зала. Внутри церковь совершенно не напоминала духовное учреждение. Ни распятий, ни алтаря. Лишь ряды скамей, да что-то вроде каменной кафедры на помосте, откуда в обычных церквях ведет службу священник. Фабиан запрокинул голову. Под потолком среди колонн он заметил технические балкончики. Демон взмахнул крыльями и взлетел. Оказавшись на уровне балкона, он схватился лапой за колонну и влез на него. Уселся поудобнее и стал ждать. Он был уверен, что вампиры его не заметят. В облике безликого он мог буквально стать изваянием. Оставаться неподвижным столько, сколько нужно. Историю о демоне, тайком пробравшемся на собрание клана вампиров, они точно будут пересказывать своим детям, весело подумал Фабиан. Внезапно он услышал скрип. Посмотрев вниз с балкона, мак увидел, что рядом с помостом для кафедры отъехала в сторону часть стены, скрытая дверь. В храме появились первые посетители. Фабиан притаился и стал наблюдать за входящими в зал. Их бледные лица резко контрастировали с темными одеяниями. Вампиры переговаривались друг с другом, но маг не разбирал их слов, слившихся в одно невнятное гудение. Наконец все собрались. Когда вампиры заняли свои места на скамьях, Две небольшие лампы загорелись позади помоста с кафедрой, но света они давали не больше, чем восковые свечи. Для обычного человека хоть глаз выколи, а вампирам этого хватало, они прекрасно видели во мраке. Собрание началось, и Фабиан весь обратился вслух. «Вдруг скажут что-нибудь об убийстве магов?» Однако он практически сразу понял, что вампирам это совершенно неинтересно. Их больше волновали разногласия внутри собственного клана. Назревающий конфликт, по мнению одного из аристократов, вполне мог привести к расколу всего общества и потере им своей силы и веса в Нуарвилле. Маг почувствовал триумф, словно был охотником, удачно загнавшим жертву. Знать... Что происходит в такой закрытой группе всегда полезно. И хотя вампиры давно перестали быть врагами людей, иметь четкое представление об их намерениях точно бы не помешало. «Проблема давняя», – тем временем вещал рассказчик, очень старый представитель своего вида. «На протяжении всей нашей истории были те, кто хотел выйти из тени». Это вполне естественно, дорогие собратья, это нормально, и все же нам всегда приходилось бороться с подобными настроениями, удавалось с успехом решать эти проблемы. Но последнее десятилетие четко показывает, как ослабевает власть старейших из нас. Мы больше не авторитет для молодежи, что рвется управлять нами. Фабиан слегка шевельнулся. «Вот это уже интересно!» Он пришел сюда узнать о причастности вампиров к убийствам, а наткнулся на кое-что не менее значительное. «Но мы сильнее!» — прозвучал чей-то молодой голос из зала. «Пора бы нам уже жестко заявить о том, что мы тоже имеем право на место в Нуарвилле. С нами должны считаться, нас должны опасаться, как раньше». Его поддержали еще несколько присутствующих, но их голоса стихли, когда вновь заговорил старый вампир. «Глупцы, вам бы все силой решать, но мы давно отринули этот путь. Мало кто из ныне живущих помнит те смутные времена, когда на нас охотились, как на диких зверей. Маги нас едва не истребили». Лишь уйдя в тень и действуя скрытно, мы сумели выжить. Благодаря нашей осторожности вы сейчас живете на этом свете. И своим же примером показываете, насколько ослабло наше братство. Склоки, споры, раздоры. Вы стали похожи на людей. Это их удел. Все время бороться за иллюзию власти. «Оставьте свои разногласия и соблазны. Они не сделают вас сильнее. Не позволяйте сиюминутным желанием взять над вами верх». Старик замолчал, а в зале поднялся ропот. Несогласных его слова совершенно не убедили. «Дипломатия!» — с отвращением прокричал кто-то. «И много ли для процветания нашего клана сделал сенатор Ноттер?» За все те годы, что он занимает свое место в администрации Нуарвилля, он стал похож на верного пса людей. Будь Фабиан в человеческом облике, наверняка бы поперхнулся от удивления. Сенатор, Ноттер, вампир? Ну и новость. Даже департаменту не всегда было известно, кто из политиков может быть темным созданием. А тут сразу удалось выяснить и имя, и должность. Похоже, Люсьен заслужил чаевые. «Гораздо больше, чем могла бы сделать грубая сила. Люди перестали считать нас врагами. В будущем это может сыграть нам на руку». Осадил выскочку еще один старший вампир. «А выступив в открытую, как вы того требуете, мы опустимся до уровня демонов». Этих грязных тупых тварей. Нет. Мы должны действовать тихо, из тьмы ночи. Ага, что он прав, сила больше не наш путь. Наберитесь терпение, и скоро в ваших руках окажутся ниточки, за которые вы сможете дергать и действительно править Нуарвиллем. И снова зал наполнил гул голосов спорящих друг с другом вампиров. «Я прошу глав кланов, — снова взял слово старик, — еще раз побеседовать со своими чадами. Услышьте их мнения, аргументы, поделитесь своими наставлениями. Они должны понять, что мы еще слишком слабы и немногочисленны, чтобы открыто противостоять людям. К тому же в этом больше нет смысла. Как сказал наш собрат, — Только из тени мы сможем действовать эффективно. Но мы еще поговорим об этом в следующий раз. А сейчас давайте перейдем к насущным проблемам семей. Кальтаро, вам первым слово. А дальше пошло унылое и совершенно неинтересное описание проблем каждого из присутствующих вампирских кланов. Кальтаро не могут расширять свои территории. Им не позволили купить землю в Нуарвилле. В адрес сенатора Ноттера кто-то громко ругнулся. Семья Адар в прошедшем месяце понесла убытки из-за сокращения торговли. Вампиры семьи Малей оказались вынуждены сдать часть своих земель в аренду правительству. И так далее, и тому подобное. «Какая же у них тут скука смертная!» – подумал Фабиан. Пора, кажется, уже и ему вступить в игру. Раскрыв крылья, он оттолкнулся от балкона, на миг завис под потолком, а потом с грохотом приземлился в центре зала. Под выкрики безликий медленно выпрямился. Маг усмехнулся про себя, довольный своим эффектным появлением. Он обвел горящим взглядом замерших от удивления вампиров. Некоторые были напуганы внезапным появлением демона, другие ответили ему вызовом и гневом во взгляде. Чистая бравада, они не станут нападать. Вампиры предпочитали сохранять нейтралитет по отношению к демонам. Даже несмотря на то, что создания ночи были крайне невысокого мнения об адских чудовищах, Присутствующие не спускали глаз появившегося перед ними Безликого. Демон заговорил, жуткий голос с дребезжащим тембром разнесся по залу. — Мне нужен Сарин Дюлор. Если он выйдет ко мне, никто из вас не пострадает. Но никто из вампиров даже не шелохнулся. Тогда Безликий вытянул лапу и ближайший к нему молодой вампир схватился за шею. На его горле сомкнулся светящийся магический обруч. Вампир захрипел, когда сверхъестественная сила сдавила его шейные позвонки. Конечно, от перелома шеи он не умрет, но можно оторвать ему голову. Никакого вампира не оживить после подобной расправы. К тому же само ощущение удушья не из самых приятных. По залу прокатился гневный вздох. Несколько голосов потребовали отпустить собрата. «Мы не ссорились с демонами», — грозно заявил старик Агаштон. «Я действую один», — пророкотал Фабиан. «Ну же, я жду Сарина Дюлора, иначе это...» Он кивнул на бьющегося в его магической хватке вампира. «Перестанет быть игрой!» «Отпусти его!» Проговорил кто-то четко и властно. Фабиан взглянул поверх голов собравшихся. К нему приближался молодой человек с длинными белыми волосами. «Сир!» Выкрикнул кто-то, но вампир махнул рукой. «Все хорошо!» Затем он повернулся к демону. «Отпусти, собрата! Я пришел по твоей просьбе!» Фабиан опустил лапу, и молодой вампир, кашляя и хрипя, упал на пол. К нему тут же бросились собратья, а демон взглянул на подошедшего графа. «Сарин Дюлор, останься!» — сказал он. «Остальные вон отсюда! Я не стану повторять дважды!» но никто из места не сдвинулся. Тогда сын графа повернулся к собратьям, глаза его гневно сверкнули. «Вы слышали? Уходите! Он пришел за мной!» «Сир!» — возразил старик. «Мы не оставим вас!» «Прочь!» — приказал Дюлор. «Если бы это создание хотело моей смерти, оно бы уже меня убило». «Я не позволю ему калечить вас, так что убирайтесь!» Только после этого заскрипели отодвигаемые скамьи, зашуршали одежды, застучали каблуки. Вампиры торопились исполнить приказ будущего графа. Наконец последний из них исчез за дверью секретного хода, а Фабиан магией запер его, чтобы никто не попытался пробраться назад. «Что тебе нужно от меня, создание?» – требовательно спросил вампир, смело глядя в горящие глаза безликого. Но тело демона внезапно начало менять очертания. Исчезли рога, крылья, хвост и когти. Кожа стала белой. Секунду спустя перед изумленным Дюлором стоял высокий человек в строгом офисном костюме. Его темно-каштановые волосы были аккуратно уложены, а в глазах цвета холодного штормового моря вампир не увидел ни намека на демонический огонь. «Ты?» — воскликнул сын графа. «Привет, Сарин!» — ответил небрежно маг. «Извини за этот спектакль». Однако в голосе его не было ни единой нотки раскаяния. «Зачем все это, Фабиан?» «А как бы я тебя нашел?» — пожал плечами тот. «Мне нужно с тобой поговорить». «С твоей стороны крайне невежливо вот так врываться на наше собрание. Ты еще и пытать одного из нас посмел?» — недовольно прорычал вампир. «Если бы ты не спас мне жизнь, я бы...» «Что бы ты сделал, Сарин?» — насмешливо спросил маг. «Подумай еще раз» в моих руках мощь демона владыки. Короче, заканчивай с этим абсурдом и давай ближе к делу. Графский сын выглядел рассерженным. Счастье этого выскочки, что он не совсем человек и у Сарина просто не хватит сил его убить. — Как ты вообще сюда попал? — спросил он, сдерживая свой гнев. — У меня свои секреты, — отрезал Фабиан. «Ну так что, Сарин, долго еще трепаться будем?» Вампир ответил ему недовольным взглядом. Будь его воля, он бы высказал могу все, что думал о нем и его фокусах. «Не забывай, мой ночной друг, кто вытащил твой бледный зад из той переделки. Без меня ты бы живым тогда не ушел». «Я помню», — с раздражением процедил сын графа, сложив на груди руки, «Чего ты хочешь?» Фабиан кивнул. Сговорчивым Сарин нравился ему гораздо больше. «Ответы. Все просто. Ты наверняка слышал о недавних убийствах магов. Шесть человек мертвы. Тела нашли в разных районах города». «Ну, слышал». «Что ты можешь мне об этом рассказать? Все тела были обескровлены» а до убийства магов явно держали в плену. Причем здесь я?» «Обескровленный Сарин», — повысив голос, сказал Фабиан. «А ты и твои собратья-вампиры?» «Ты нас обвиняешь?» — поднял Дюлор младший белесые брови. «Подозреваю», — мягко поправил его маг. «Ты умный малый и не можешь не понимать, что это моя работа» подозревать всех подряд. Сарин ответил не сразу. Он нахмурился и стал выхаживать перед Фабианом, каблуки его кожаных сапог звонко стучали по каменному полу. Наконец вампир остановился. Он стоял спиной к собеседнику. Под длинным, собранным в конский хвост волосам скользили тусклые блики. Наследник графа обернулся. — Ни один из нас не имеет к этому отношения, — холодно сказал вампир. — Ты уверен в этом? Я слышал, как вы тут обсуждали раскол в клане. Если я правильно понял, ваша молодежь хочет показать людям Нуарвилля, что с вами должны считаться. В глазах Сарина мелькнуло нечто похожее на панику. Она почти сразу сменилась досадой. Впервые на его памяти в дела клана оказался посвящен чужак. Да еще какой! Оперативник департамента мистических расследований. Да, верно, сохраняя достоинство и спокойствие, проговорил вампир. Среди нас действительно есть те, кто хочет выйти на открытый конфликт с людьми. Но даже они никого не убивали. Мы бы об этом узнали. — Ты не привык сомневаться, правда, Сарин? — с издевкой спросил маг. — А ты лезешь туда, о чем понятия не имеешь! — гневно воскликнул вампир. — Так объясни мне. Я ведь за этим сюда и пришел. — Вы все еще мой должник, ваше сиятельство! — Сарин закрыл глаза и резко выдохнул. — Главы кланов пристально следят за теми кто поддерживает подобные настроения», — начал он. «На высоких позициях стоят исключительно те, кто безоговорочно предан моему отцу. Война не нужна нам, Фабиан, а убийство вампиром хотя бы одного человека именно к ней приведет». Агаштон Дестер прав. «Молодежь не знает, каково было в те времена, когда нас поголовно истребляли» не разбираясь и не задавая вопросов. Но те, кто эти события пережил, запомнили их надолго. Мы сами занимаемся своими преступниками, и помощь посторонних нам не нужна. И все же, как твой отец может быть уверен, что главы кланов действительно ему верны? «Магия братской крови», — с недовольным видом объяснил вампир, явно не желая вдаваться в такие подробности. Верховный вампир, граф, как угодно, дает своим подчиненным каплю собственной крови. Тоже проделывают главы семей со своими чадами. После этого они все связаны особыми узами древнейшей магии. И вампир, который пытается пойти против графа, умирает. Так что я могу тебя заверить что дальше мыслей и слов наша молодежь не пойдет. А может быть такое, что вампир не пил кровь своего старшего. Практически исключено. Я не могу припомнить ни одного подобного случая. После ритуала братской крови, как я уже сказал, мы все связаны друг с другом. Каждый из нас точно знает, сколько вампиров в клане. Мы даже можем чувствовать смерть собрата. А если этих людей действительно убили вампиры, то к нашему клану они отношения не имеют, и о них мы ничего не знаем. Я ответил на твои вопросы? Да, Сарин, это все, что я хотел узнать. Вампир ничего не сказал, будто задумавшись. Он потер острый подбородок и произнес. Я все-таки постараюсь что-нибудь разузнать и сообщу тебе. Фабиан решил, что ослышался. С чего такая щедрость? Изумился он. Ты подозреваешь нас в том, чего мы не совершали, а я готов любой ценой защитить свой клан от несправедливых нападок. Можешь расценивать мой поступок как жест доброй воли, ведь ни я, ни мои братья не стремятся ссориться с людьми. Спасибо, Сарин. Не ожидал. Однако вампир ехидно оскалился, показав длинные острые клыки. А ты, кстати, знал, что вампир без последствий для себя может убить человека, если тот вторгся на его территорию? Фабиан усмехнулся, пряча за смешком досаду. Он был не в курсе таких мелочей. Вампиры совсем не его профиль. — Тебя, конечно, не убьешь, — продолжил Дюлор-младший. — Да и кровь твоя отравлена из-за той твари, что заточена в теле. — Кстати, об этой твари, — не приминул маг воспользоваться своим козырем. — Надеюсь, это останется нашим маленьким секретом, Сарин. — Для тебя это так важно? Фабиан сделал вид, что задумался. — Это важно для тебя и твоих собратьев, я ведь могу снова прийти сюда и ненароком дать демону свободу, а ему все равно кто перед ним, вампир или человек. Но это было бы слишком грубо, наверное. Так что если в департаменте узнают о ваших внутренних разногласиях, рискующих вылиться в прямую угрозу для людей… Вид у вампира был крайне мрачный. Я понял, к чему ты клонишь, Фабиан. Не нужно. Вот и славно. А теперь, если мы закончили, убирайся отсюда. Я открою тебе входные двери. И как ты только сюда попал.